Страница 234. Параграф 2. Североаравийские племена и государственные образования. На периферии крупных государств Месопотамии и небольших княжеств восточной Средиземноморского побережья находилась обширная территория сирийская месопотамской степи и Северной Аравии, населенные в древности рядом племен, Ариби, Кедрии, Набатеи, Самут и других, ведших кочевой образ жизни. Главным занятием населения было скотоводство. Разводили лошадей, ослов, крупный и мелкий рогатый скот, в том числе курдючных овец, но в первую очередь верблюдов. Верблюд давал кочевнику все. Его мясо и молоко шли в пищу, из верблюжьей шерсти изготовляли ткани, из шкур кожевенные изделия, навоз употреблялся как топливо. Верблюды рассматривались в качестве эквивалента стоимости. Верблюд-корабль пустыни был идеальным средством передвижения. Режим кочевого хозяйства и образа жизни зависел от природных условий. Зимой, во влажный период года, когда выпадали дожди, кочевники уходили со своими стадами вглубь пустыни, где имелась сочная зелень и русло води наполнялись водой. С наступлением весны, в апреле мае когда исчезал зеленый покров и пересыхали води, люди откачевывали на весенние пастбища, где имелись искусственные водохранилища, цистерны, колодцы, водоемы, остатки которых обнаружены археологами на территории Сирийской пустыни и Северной Аравии. В июле-августе наступало самое жаркое время года. Источники пересыхали, и кочевники отходили на окраины пустыни, приближаясь к рекам и побережьям, выходя в земледельческие зоны с постоянными источниками воды. У этих народов господствующими все еще были родоплеменные отношения. Существовали племенные союзы, и небольшие государства. Возможно, некоторые из них можно назвать княжествами, например, Набатею. Их правители в ассирийских документах обычно именовались царями, видимо, по аналогии с правителями других государств, но более правомерно было бы называть их шейхами. Иногда вместо царей во главе племенных союзов стояли Царицы, что, вероятно, говорит о сохранении пережитков матриархата. У арабских племен и княжеств постепенно складывалась своя военная организация, тактика, элементы военного искусства. У них не было регулярной армии, все взрослые мужчины племени были воинами, да и женщины нередко принимали участие в походах. Сражались воины на верблюдах. На каждом обычно подвое, один погонял верблюда, другой стрелял из лука и действовал копьем. Арабы-кочевники выработали и свою тактику ведения военных действий неожиданные набеги на противника и быстрое исчезновение в безбрежной пустыне. Находясь по соседству с сильными древневосточными царствами. Египтом и Ассирией, а также с небольшими государствами восточной Средиземноморского побережья, часто подвергавшимися нападению со стороны могущественных держав и к тому же враждовавшими друг с другом, североарабские племенные союзы и княжества часто вовлекались в международные противоречия того времени, что особенно характерно для 9-7 веков до нашей эры, когда ассирийское государство начало целенаправленное наступление на восточное средиземноморское побережье. Одно из первых столкновений Ассирии с арабами относится к середине 9 века до нашей эры. В 853 году в битве при Каркаре в Сирии Салманасар III разбил войска обширной коалиции, в состав которой входили и арабы. В дальнейшем Теглат-Паласар III, Саргон II, Синах-Хериб усилили ассирийское продвижение на запад, что неминуемо привело к учащению столкновений с арабскими племенами и княжествами, в ходе которых против них предпринимались карательные экспедиции, Взималась дань золотом, скотом, особенно верблюдами, благовониями и пряностями, разорялись занимаемые ими территории, крепости, водные источники и так далее. В правлении Асархадона арабские племена и княжества оказались преградой для Ассирии на пути к завоеванию Египта. Однако ему удалось подчинить некоторые из них, заставить пропустить ассирийское войско через свои земли и дать верблюдов для перехода по пустыне к границам Египта, что способствовало его покорению в 671 году до нашей эры. Страница 235. ашур Банапал вел наиболее крупные войны с арабами в связи с тем, что они не только все больше сплачивались между собой, но и вступали в союзы с другими государствами против Ассирии, с Египтом, Вавилоном и другими. В сороковых годах VII века до нашей эры он после нескольких походов добился полного покорения мятежных арабских княжеств и племен, но власть Ассирии над ними была номинальной. Кратковременное господство нового Вавилонского царства на международной арене сопровождалось и его попыткой закрепиться в Аравии. Набанит захватил один из главных центров Северной Аравии город Тейму и на несколько лет сделал ее своей резиденцией, покорил ряд других аравийских городов и оазисов, что позволило сосредоточить в руках Вавилона важнейшие торговые пути. Возвышение персидского государства и развитие его завоевательных планов привело к установлению контактов персов с арабами в северной части полуострова. По договору с ними персидский царь Камбис во время похода на Египет в 525 году до нашей эры получил право прохода через земли арабов на Батеев и согласие на снабжение водой персидского войска на все время пути через пустыню. В надписях персидских царей, в частности Дария I, Аравия названа в числе их владений, однако, по словам Геродота, арабы никогда не были под игом персов, хотя и приносили ежегодные дары, в виде тысячи талантов более 30 тонн, Ладена, и во время похода включались в состав персидской армии. Они участвовали в греко-персидских войнах на стороне персов 5 век до нашей эры, оказывали ожесточенное сопротивление греко-македонским войскам во время похода Александра на Восток 4 век до нашей эры особенно в боях за город Газу. Уже завершив восточный поход, Александр собирался воевать с арабами, не приславшими ему посольство с выражением покорности, но смерть помешала этим планам.